18. Разбор полетов. Поначалу Валерию Даниловну не пускали, а она привезла вещи и настаивала на свидание с сыном. Дежурный отправился к Протасову. Тот разрешил, но прежде хотел увидеться с ней сам. Обычно он не интересуется, кто чей сын или брат, однако данный случай исключительный. Многовато народу собралось вокруг несостоявшегося убийства Никитиной, а всякий, кто попадает в следственное поле. Интересует его, даже если это торговец пирожками. Когда мама вошла, Илья Ильич непроизвольно поднял брови. Несмотря на возраст, он, как и всякий мужчина, ценит красоту. А Валерия Даниловна поистине прекрасна и одета безупречно. Ей очень идет шляпа с широкими полями. Звезда экрана просто. Я привезла одежду сыну. Могу с ним увидеться. А кто ваш сын? Полюбопытствовал Илья Ильич. Клим Майоров. Хм, правая рука Агнии Никитиной, так? Ее заместитель. А Дмитрий Карелов, кем приходится вам? Друг моего сына. Ему я тоже привезла одежду. А что за связь у Дмитрия Карелова и Агнии Никитиной? Это допрос? Ага, улыбнулся он. А протокол? Поймала его Валерия Даниловна. Ну зачем? Зачем нам бюрократия? Забрюжал Илья Ильич. «Хотелось бы просто поговорить по-дружески». «Знаю я ваше поговорить. Тем более мы не друзья. Вы потом вывернете мои слова в свою пользу. За что вы задержали моего сына, Диму и Агнию?» полный перечень участников. Тут целая банда. Вот и хочу выяснить, какие цели преследовали участники весьма странных событий. Странным вы называете покушение на нею? «О, так и вы в курсе?» «В таком случае выбирайте место и присаживайтесь, мадам». Протасов распорядился, чтобы отнесли вещи в камеру. Тут и сестра, выжившей пожаловала. Одежду она уже передала. Без приглашения уселась на стул с гневным лицом, будто следователю ей должен миллион. «А где, простите, Рита и Алексей?» спросил Илья Ильич. «Сейчас придут, не сомневайтесь», недружелюбно буркнула Милана. «А нельзя было днем устроить собрание?» Ночью обычно люди спят. У меня бессонница. Обезоруживающая причина. Милана даже растерялась. Что с ней случалось? Да никогда такого не случалось. Она скрестила на груди руки, закинула ногу на ногу и покосилась на даму в шляпе, сидевшую у окна. Вошли Леха и Накана, которая кивнула Валерии Даниловне, села рядом с Миланой, та поинтересовалась. Это кто? Накана к ней наклонилась и зашептала. «Валерия Даниловна. Это она? Папина, что ли?» и уставилась на пассию отца. «Не смотрите на нее, как на папуаса. Вы ставите меня в неловкое положение». «Красивая тетка!» — оценила Милана, как оказалось, у нее небольшие проблемы с воспитанием. Вошли остальные участники событий, с ними не я. Милана демонстративно отвернулась от сестры. Та устроилась в компании Валерии Даниловны. Таким образом образовалось две группы. Викентия среди них не было. Его повезли в другое место, откуда он перекочует в колонию. Протасов осмотрел две группы, возможно, пересчитал по головам и начал с ироничной ноты. «Нус, граждане-преступники, мошенники и обманщики, будем каяться. Что за представление вы устроили? Что за кончерта Гросса изобрели? Почему не поставили вы известность следствия?» «Может, кто-то хочет исповедоваться?» Желающих не нашлось. Собственно, Илья Ильич и не рассчитывал, что сходу разговаривает элитку. Но у него имеются приемы расшевелить и таких. Протасов из благодушного, но ехидного старика преобразился в жесткого следака. «Что ж, тогда позвольте мне предоставить свой дилетантский анализ вам, круглым знатокам. Майские обстоятельства напоминать не буду. Это ни к чему». Нам изначально стало ясно, что Агню заказали. Такого ранга люди всегда находятся под дамокловым мечом, тем более пятна крови принадлежали ей. Итак, маловероятно, что труп кому-то интересен, а вот живой человек. Но главный вопрос возник. Насколько сильно была ранена Никитина? И кто позаботился о ней или похитил ее? «Хм, так мало версий», — ставила Милана. «Начали мы с бизнеса», — оставил он без внимания ее реплику. О, эти скучные опросы! Все мимо!» «Должен сказать, Агня Константиновна, ваши сотрудники скала непробиваемая. Я в этом убедился лично. Да и мои ребята не принесли ничего из вашего офиса. Просто любопытно стало, вы святая или тут банальный страх перед боссом, который вдруг оживет?» «Прошу прощения, господин следователь». Перебила его Милана. Я же сестра этой мерзавки, которая скрывалась и от меня четыре месяца. Что вы хотите? Выходит, в офисе все знали, что не жива? Не все, но самые-самые. Майоров, к примеру. Секретарша. Бухгалтер. Может, еще парочка. Но эти знали точно. А вы как догадались? Раздирало ее любопытство. Немного терпения. Через месяц после исчезновения Агни Находят труп адвоката Ноткина в загородном доме. Следов убийцы не оставил, но признаки, что в кабинете что-то искали, были. А Ноткин, выяснилось, адвокат Агнии. Я затребовал дело, потом забрал его. Тут уж без вариантов. Привлек и Рудакова. Ах, да, круг подозреваемых. Разумеется, на первом месте муж. Но так заведено. Кто получает прибыль, тот и подозревается также конкуренты и прочие маломальски заинтересованные фигуранты. А кто из них виновен, обычно выявляется в ходе следствия. Однако Викентию даже меня, старого волка, удалось провести, правда, на время. Это случилось, когда я предположил, что Агнии нет в живых. К тому дню за ее жизнь имелось мало процентов, ведь прошло много времени, а о ней ни слуху, ни духу. Так вот, Викенти оплакивал жену так горько и сильно. Так искренне, что тронул даже мою чёрствую душу. «Хм, даже меня заставил жалеть его», — процедила Милана. Когда в дачном доме вставили новую дверь, а потом ограбили квартиру и сейф, явилась мысль, что Никитина всё-таки выжила. «А нам казалось, это дело рук похитителей Нии», — сказала Милана. «Верно, это могли сделать похитители». Но одна маленькая деталь внесла сомнение в данную версию. «Да?» — удивленно приподняла брови Милана. «Какая?» «Часики, которые любил Константин Никитин. Часы советского производства, не имеющие ценности. Разве что для музея тех времен. Кто мог позариться на них? Только тот, кому они дороги как память. И это ваша сестра. А далее в процессе работы ко мне попали нетипичные улики. Первое. Неизвестный передал флешку, а там видео. Никитина с ножом в груди. Жуткое зрелище. В предсмертном слове она сообщила, что муж не должен получить наследство, так как она считает виновником в своей смерти его, а имущество завещала сестре Милане. Мы голову ломали, зачем нам подкинули эту запись, которая, вне всякого сомнения, подлинная. Почему не через день, не через неделю или месяц, а гораздо позже? Мимолетный взгляд он останавливал на каждом и улыбался. Однако народ безмолствовал. Через паузу Рита Накана позволила себе ответить. «Что бы вы думали, будто не и мертва?» «Примерно», — кивнул он и дополнил. «Нам уже было известно, что в означенный день реанимационная машина приезжала в поселок-усадеб. Таких машин немного, а добывать дальнейшую информацию мы умеем». Я решил посмотреть, что будет, что за цель у тех, кто прислал видео. К тому же следовало либо подтвердить, либо опровергнуть слова умирающей. Валерия Даниловна не смогла сдержаться. Не верю ушам. Неужели вы серьезно полагали, что умирающий человек способен лгать? И такое случается. Изумил ее он. По разным причинам человек, умирая, намеренно вводит в заблуждение живых. Да и Никитина. Высказалась не точно по поводу мужа. Мол, виноват в ее смерти. Это не констатация, убил. А сама по себе вина бывает разная. Далее. На днях появилась следующая нетипичная улика. Некий молодой человек передал мне флешку со снимками и видео видеоизмены Викентия. Следующую улику предоставил Рудаков. Он принес результат проверки компании. Тут-то и поняли, что Агния жива. Кто скажет, как мы догадались? Молчание. Сидевшая, как на иголках Милана, оглядела присутствующих. Но у одних были каменные лица, у других — ухмылки пофигистов. Имеется в виду компашка Нии. Встретившись взглядом с сестрой, она отвернулась и надулась. А через секунду Милана услышала голос Нии. «На документах стояли мои подписи с числами после моей смерти». «Именно», — закивал довольный Илья Ильич. «У нас великолепные эксперты». Ваш почерк идентифицировали. Но ваш бухгалтер, негодяй, честное слова, вводил следственные органы в заблуждение, клялся, будто самолично подделал подписи. Потому что компания должна жить, пока, как он заверял, Агния Константиновна не вернется. Ведь ее тело не нашли, значит, она может быть и жива. Пожилой человек оврал так бессовестно. Ай, как нехорошо. Попутно мы выясняли все о пасти Викентия. Кто она? Откуда? Случайно попала в историю или...» «Обо мне?» — напряглась Ксюша. «Меня в чем-то подозреваете?» «Конечно, подозреваю. Но в чем? Позже скажу», — ответил он. «Надеюсь, теперь вы понимаете, почему в лесу оказался рояль в кустах, то есть мы». «Еще бы!» — фыркнула Милана. «Рудаков — шпион и предатель». «Он исполнял свои обязанности», — возразил Протасов и потом, Милана Георгиевна. А какая разница, как мы пришли к цели? Вы и я. Благодаря нашим стараниям сегодня остались живы ваша сестра и девушка Ксения, Дмитрий Карелов и Майоров. Ведь у преступника имелось оружие. Итак, гражданка Никитина и компания. Карты на стол. Ух, как это сказал? Карты на стол. Рявкнул, словно цепной пес. Некоторые нежные натуры вздрогнули. Например, Милана. В сущности скрывать больше нечего. И не вызвалось отвечать за всех. Позвольте мне, как главарю преступной группировки. Ценю ваше остроумие, но ближе к делу. Охладил ее Протасов. Я получила записи, где мой муж, ну, вы сами знаете, и попросила его убраться из моего дома и моей жизни. Времени дала до утра, а сама уехала. По пути заехала к Ноткину. Мы составили заявление о разводе. Я подписала и отправилась на дачу. Хотелось побыть одной. Ночь почти не спала. Стала разбитая, а утром позвонил он. Тот, кто убил меня. Он заблудился. Просил объяснить, как ехать к другим дачам. И воды. Я пустила его и... Неожиданно он ударил меня ножом. От боли я потеряла сознание. Ния взяла паузу. У нее высохли губы. Она провела по ним тыльной стороной ладони. Видно, вспоминать ту минуту ей было тяжело. Дмитрий взял ее за руку и предложил. «Позволь мне, я прямой участник. Наша дача у пруда, пятая по счету от трассы. Я ехал к отцу, а вечером должны были приехать друзья с детьми. Мне пришла идея покатать их на лодках. Это же здорово, а лодок ни у кого нет, кроме как у Никитиных. Я решил одолжить лодки и остановился у ворот. Они были открыты. За мной и Алтын выскочил. Это моя собака. Немец. Пока он делал свои делишки. Я зашел во двор. Вижу, дверь дома открыта. Значит, повезло. «Хозяева», — позвал Дмитрий, остановившись на пороге дома. Ему никто не ответил. «Есть кто живой?» «Хозяйка», — вбежал Алтын. Он, парень наглый, громко гавкнул пару раз. «Дескать, я пришел». «Держитесь от меня подальше». Затем потрусил в гостиную. «Алтын, тебя не приглашали. Веди себя прилично». Пёс у панорамной стены обернулся и лаем позвал Дмитрия. Нетерпеливо переступил на месте лапами и снова призывно залаял. Заскулил. «Что ты там нашел, друг?» В ответ снова лай и преданный взгляд на хозяина. Мол, иди сюда. «Ну, иду, иду». В первый миг Дмитрий встал как вкопанный. На полу лежала молодая женщина с ножом в груди. Ее глаза были открыты, она слабо дышала, держа руки на груди возле рукоятки. Дмитрий врач, как и его отец. Естественно, у него мысли не было убежать. Он кинулся к ней. Присел и, осматривая рану, спросил. «Как вас зовут? Вы понимаете меня?» «Не я», — едва слышно произнесла она. «А меня, Дмитрий, Дима. Кто это сделал?» Не знаю. Человек. Просил помочь. Мужчина, да? Кто-нибудь еще в доме есть? Я одна. Сейчас, сейчас. Я что-нибудь придумаю. Алтын, ко мне. Дмитрий взял его за ошейник, вывел во двор и дал команду. Алтын, дача. К папе. вперед. Пес сорвался с места и вихрем умчался. А Дмитрий, возвращаясь к ней, достал смартфон и позвонил. Отец взял трубку сразу. Папа, в первом дачном доме ЧП. Здесь девушка с ножом в груди. Мертва? Жива. Это невероятно. Удар нанесен в область сердца. Но жива. Всякое бывает. Вызывай скорую. Полицию. Ты сам не мог приехать? Папа, кажется, ее можно спасти. Это же... Па, гений ты, а не я. Хорошо, приеду. Дождись, Алтына. Я отправил его к тебе. Прикрепи сумку с обезболивающим кошельнику и отправь ко мне. Напрямик, он быстрее прибежит. И сам приезжай. Захвати все, что может пригодиться. В ее положении пригодится только операционное. Но туда надо доехать. Ладно, жду мальчика и готовлю машину». Дмитрий осмотрелся, увидел графин, смочил салфетку и приложил к губам раненый. Затем промокнул этой же салфеткой ее лоб, щеки. Она заговорила. «Не вызывайте никого». «Почему?» «Если узнают, что я жива. Да бьют». «Вы кого-то подозреваете?» «Это важно. Вы должны знать, кто послал к вам убийцу». «Муж. У него повод». «Есть». «Ладно, молчите пока и не шевелитесь. Я здесь, никуда не уйду». «Спасибо». Ния прикрыла веки, а он нащупал пульс и посчитал удары. Вскоре прибежал Алтын. Дмитрий снял с ошейника небольшую сумку. Достал шприцы, упаковку с ампулами, узырёк со спиртом и упаковку ваты. «Сейчас будет немного легче», — пообещал он. «Но это не значит, что можно бегать». «Так, вот и все. Отдыхайте, Ния. А я должен встретить отца. Он у меня большой молодец, поэтому отойду ненадолго. Хорошо?» Она прикрыла глаза, согласившись. Впрочем, выбора у нее не было. Дмитрий встретил Богдана Аркадьевича. Тот прошел в гостиную, остановился над ней, а у сына готово было предложение. Везем в больницу. Раздумываешь? У тебя был подобный случай». «Осколок. Я вынимал осколок, а не нож. Хотя и ножи вынимали». «Нет, Дима, сами не довезем. Мы не знаем, насколько крепко сидит нож. Что он повредил? Нужна реанимационная машина. Звони дяде Коле. У него есть. У него все есть». И пусть готовит операционную. но и сам готовится в мои ассистенты. Ты тоже будешь помогать. Срочно звони. На счету каждая минута. Было нелегко. Боялись, что не довезем. Подводил итог Дмитрий. Потом боялись, что умрет на операционном столе. Потом, что не выходит из комы. Но, как видите, не сидит перед вами. А что не так с ножом? Полюбопытствовал Протасов. «С ножом как раз все так», — сказал Дмитрий. «В сущности, ничего сверхъестественного. Просто у нее патология». «Моя мама рано умерла из-за сердечного заболевания», — ставила она. «А я никогда не чувствовала, что у меня какие-то патологии. Утомлялась, но это естественно, нагрузка-то большая». Выслушав главную виновницу, Илья Ильич обратил свой взор снова на Дмитрия. Тот продолжил. «Именно патология спасла нее. Во-первых, сердце уменьшено в размерах. Во-вторых, смещено немного влево. В сущности, сдвиг влево не страшно. А второй проблемой сейчас занимаются кардиологи. Но этих миллиметров хватило, чтобы лезвие не задело сам орган. А вот потеря крови была существенной. Вон Майоров, постоянный донор, стал буквально кровным братом Нии. «Да уж», — кивнул Майоров, — Ния Константиновна выжила из меня литры крови как вампир, и не только из меня». Илья Ильич смотрел какое-то время на него и на группу у окна, как на нечто аномальное в этом безумном мире, а задачность он даже не скрывал. Но и подозревал, что эти на вид благородные люди где-то как-то врут, чтобы создать коллективный образ высокодуховных единиц из подлой человеческой породы. Наконец с большим недоверием спросил. «То есть, что босс жива?» знали не только те, кого я назвал. «У нас есть, — смутился майоров, — исключительно доверенные лица, как в управлении, так и среди рабочих». «И что, никто-никто не сдал?» — не верилась Протасову. «Не сдали, потому что все поголовно заинтересованы, чтобы не вернулась на свое законное место. Она классный руководитель, достойный продолжатель дела отца. С ней легко работать, да и человек хороший». У нас много работает народу, а это неплохие зарплаты, премии, к празднику подарки, собственный дом отдыха на море, когда любой человек, уборщица или руководитель могут поехать с семьей на отдых, у кого нет машины, доставят нашим автобусом. И отношение к каждому как к родственнику, никаких классовых комплексов, за все это и уважают ее. Завтра она придет на работу, знаете, что будет? Праздник. Большой. Ладно, но страсть как интересно. Зачем вы затеяли всю эту комарилью с шифровкой? Зачем нужно было прятаться? До сих пор не понимаете, что вас всех могло уже не быть. Ния очнулась и не понимала, где находится. Как ни странно, она помнила все, что случилось. Словно это было вчера. А сегодня открыла глаза, белый потолок. И подумала, я умерла. Вот как это выглядит. Мертвая но будто живая. Мысль утешила. Не так все плохо оказывается. Попробовала повернуть голову и застонала, потому что голова не поворачивалась, а боль обозначилась во всем теле. Над ней склонилось красивое женское лицо, которое улыбнулось. Ну, слава богу. Вы кто? Шепотом спросила Ния. Я мама Клима, майорова. И вы умерли. Я? Нет, дорогая. Я живая, и ты жива. Тебе сделали операцию. Три дня ты не приходила в себя. Столько прошло времени. Позовите Клима. Сам придет. Он все свободное время проводит здесь. Помогал мне, кровь сдавал. Лежи, а я позову доктора. Прибежал Дмитрий. Здесь он не работал, но остался, потому что не мог бросить подопечную. Пришел и дядя Коля, младший брат отца Дмитрия. Теперь все трое склонились над ней и радовались, будто нашли сундук с кладом. Еще неделю к ней никого не пускали. Валерия Даниловна все это время была с ней. Как только Маломальский Ния окрепла, она потребовала клима. Его взял на работу еще отец сразу после института. Доверял ему, относился как к сыну. При их беседе присутствовал Дмитрий. Он следил за состоянием ней, а она сразу быка за рога. Клим. Никто не должен знать, что я жива, особенно муж. Я знаю о вашей просьбе, Дима передавал. Он рассказал, как обстоят дела с ее исчезновением. В компании все очень расстроены, понурые ходят. В новостях сидят каждую свободную минуту. Надеются, что однажды поступят новости и о ней. Разумеется, положительные. Делай, что хочешь, ври, но успокой народ. И перестань выкать, ты мне теперь кровный братец. Второе. В загородном доме моя сумка. Я оставила ее в прихожей. Там документы. Если ее не будет, ищи. Вик в доках ничего не смыслит, а ценностей в сумке нет. Наверняка он оставил ее в доме. Надеюсь, она там. Он очень расстроен. Переживает сильно. Угу, расстроен. Ведь мой труп исчез. А трупы иногда оживают. «Что вы такое говорите? Ты говоришь!» Когда я потеряла сознание, в момент падения услышала, как мой убийца сказал. «Что ж вы, бабы, такие дуры? Дерьмо живет с вами под одним одеялом, а вы?» Дальше я не расслышала. Поняла, что убийца пришел от Викентия. «А если вы... ты ошибаешься?» Вот и хочу добыть доказательства, что Вик меня заказал. Хотя знаю, больше некому. Никто не знал, что я еду на дачу. Никто. «Только Викентий. А Милане можно сказать, что ты...» «Нет. Она его прибьет и в тюрьму сядет. К тому же он сразу поймет по ней, что я жива. Он преступник и должен сесть. Но я не могу ничего предъявить, кроме слов убийцы, которые услышала в полумёртвом состоянии. Для любого суда это ноль. Хочу его спровоцировать, чтобы он сам рассказал про мое убийство, записать его слова». А для этого устроим ему небольшой ад. Для начала майоров заменил дверь на даче. Вот такая шуточка. Сумку Дмитрий нашел. Он супернаблюдательный. Зрительно запомнил мелочи в доме. Где стояла сумка? А щель между шкафчиком и стеной? Подсказала туда заглянуть. Бухгалтер чуть в обморок не упал от счастья, что она жива и нашлась. Возобновился рабочий режим еще в клинике. Подписи Нии мало кому показывали, да и Клим числился во главе компании. Он тоже имел право на подпись. Затем она ограбила собственную квартиру. Точнее, Майоров это сделал, так как не раз бывал у нее дома, знал, где что находится, и с большим чувством вломил мужу начальницы кулаком. Во время ограбления Дмитрий поджидал его в машине. Часы и автомобиль Викентия купила Ния а сделку на себя оформил Дмитрий. Затем компания снова ограбила квартиру, забрав вырученные деньги и тем самым лишив Викентия мечты уехать. Кстати, чтобы быть в курсе о планах Вика и разрушать их, сняли двух рабочих и кинули на хвост Викентию. Они же приходили взять в аренду его клуб. Драгоценности Ния и не думала продавать, так что Милана зря потратила время, разъезжая по точкам продаж. Ксения понадобилось, чтобы заманить Викентия в городской дом Карелова старшего После выписки нее жила там, но сначала дождались, когда хозяин уехал на отдых. Главное, Ксения дала понять Викентию, будто жена прячется от него. Логика примитива. Прячется – значит боится. Расчет был прост. Вик должен прийти и устранить главную опасность, а именно жену. Потому что она поняла, кто пытался убить ее. Но он пришел не один, поэтому не удалось раскрутить мужа на признание в доме, хотя наговорил Вик немало. Однако и признание в конце концов сделал, но в машине, когда грим вез их в лес. Значит, вы тоже были посвящены, произнес Илья Ильич, остановив взгляд на Валерии Даниловне. Тоже, кивнула она, после операции. Мой сын просил помочь. Я взяла отпуск и стала сиделкой. Отец Нии был замечательным человеком. Я хорошо его знала. В память о нем мне хотелось поставить его дочь на ноги». «Пожалуй, на этом все», — сказал Протасов. Он кое-что забыл, и Дмитрий напомнил ему. «А Ксения, вы подозреваете ее? В чем?» Девушка сидела тихо-тихо. Про нее и забыли, что устраивала Ксению. Ей хотелось, чтобы ее роль свели к минимуму в данной истории. Но не случилось. Она метнула в него молнии из глаз и опустила голову. А Протасов стукнул себя по лбу. «Ах, да! Ксения!» Она родилась в нашем городе. Ее отец был успешным предпринимателем, но слишком очаровался своим успехом и стал нарушать негласные правила, не говоря о законе. Ему помогали избегать наказания. Его пытался привести в чувство и Никитин Константин. Когда появилась фамилия Никитина, меня заинтересовала Ксения. Случайно она попала в данную историю? Или здесь другая мотивация? Никитину не удалось примирить враждующие стороны. В первую очередь этого не желал отец Ксении. Когда человек верит в свою исключительность, все нормы отправляются в утиль. Он стал кидать друзей, стравливать их. Кончилось тем, что его с женой. Взорвали во время поездки на юг. «Неправда!» — воскликнула Ксюша, вскочив с места. «Вы лжете. Мой отец был честным человеком. Я сто раз слышала, как бабушка...» «Не хочу тебя разочаровывать», — перебил ее Протасов. «Но твоя бабушка создавала красивую легенду для тебя. Опрос твоих сокурсников показал. Ты не любила Никитинах. И если заходила о них речь, нелестно отзывалась об этой семье, зло высмеивала». Ладно бы только это, но ты приблизилась на неприличное расстояние к Агнии. Карты на стол, детка. Я в любом случае все выясню. И если найду криминал в твоих поступках, ты не спрячешься нигде». «Ну и ладно», — вспылила Ксюша. «Считаете, я должна была спокойно снести неудачи, которыми обеспечил моего папу отец Нии? Он разрушил нашу жизнь. Из-за него я попала в детдом. У папы возникли проблемы». Он переписал на Никитина имущество, чтобы сохранить. А когда бури улеглись, замечательный отец Нии не вернул ему ни рубля, присвоил все. Да, мне хотелось, чтобы Ния и Милана пережили мою боль от потерь. Хотела отнять часть того, что по праву принадлежит мне. А Викентий стал моим орудием. Господи! Схватилась за грудь Валерия Даниловна, глядя на Ксюшу с ужасом. Каким же мусором забита у тебя головка, девочка. Неужели эту сумятицу вбила в тебя бабушка? Страшно даже представить, что можно так вульгарно перевернуть с ног на голову совершенно дикую историю, которая всем известна. Я тебя познакомлю с участниками. Услышишь от них одно и то же. Да, такой инцидент был, но это твой папа так поступил с Харисовым. Все отнял у него твой отец. Мало того, «Решил еще и посадить его». «Помню этот скандал», — подтвердил Илья Ильич. «Никитин пытался примирить их», — продолжила Валерия Даниловна. «Но твой отец стал просто безумным, считал себя крутым, украв у ему человека все, выставив его на улицу. Никитину удалось принудить твоего отца отдать Харисову украденное, но не все. А свое имущество твой отец потерял». Когда снова влез не туда и разорился в чистую, его кинули, как кидал он, только помочь ему выбраться из ситуации уже было некому. Его все исключили из круга общения. Не разобравшись, наслушавшись бабушку и слухов, ты переработала детским умом информацию и пошла в атаку на нею, которая вообще здесь ни при чем. Кстати, тебе на будущее. Взорвал твоего отца Нехарисов, а то тебя дальше понесет как твоего родителя несло. Вот как, значит, делаются катастрофические ошибки, которые стоят людям жизни. Хорошо, что тебя вовремя остановили». «Так, господа, шесть утра», — поднялся Протасов. «Все свободны. Из города прошу не уезжать. Все ваши показания у меня здесь». Он поднял смартфон. «Да, мне следовало спросить разрешение у вас на запись. Извините, забыл по-стариковски». «Мы перенесем показания на бумагу. Вам останется только подписать. Надеюсь, мне не надо брать подписки о невыезде». Все дружно встали с мест и направились к выходу. Тем временем Ния подошла к следователю и положила на стол флешку с диктофоном. «Это что?» — спросил Илья Ильич. На флешке полная запись перед тем, как приехала реанимационная машина. А в диктофоне признание Викентия. Это он убил адвоката. Добро. Я восхищен вашим мужеством и силой. Не каждому это дано. Не каждому. Идите и будьте счастливы. Вы этого заслуживаете. Спасибо.